Событие 55. -е. Хорошо морякам, у них повод для выпивки всегда под рукой. Выбросят кого-нибудь за борт и пьют потом за тех, кто в море. Припыли пограничники. Много. Человек 200. Заняли сопки Заозерное, Безымянное и Черное. Теперь запад полуострова можно считать защищенным. Немного неясна была сама ситуация, ведь черная, она же высота 131,3, это территория манжоуго Решили последовать совету Брехта, большие НКВДшные начальники, и отхватить у китайцев этот непонятный полуостров. Провести границу по реке Туманное – очень правильное решение. Или перепутали и заняли, не разобравшись. Ну, это начальство дело Брехт же занимался налаживанием быта. Чтобы не гадить по кустам, привезли досок, и строители сортиры на пулеметной горке и у озера соорудили. Потом, памятуя про свои регулярные падения, решил Иван Яковлевич тропу на высоту облагородить. Железнодорожники за два дня выкопали и вырубили вполне нормальные ступени. Будет подспорье и пограничникам, когда его с людьми отсюда вернут в Спаск дальний Вот это и было главной головной болью. Вот и это было, вот, вот и это было главной головной болью. Приказа вернуться в расположение не было. Приказа перебросить весь батальон на усиление погранцов тоже. Что за игры там? Опять Мерезков затеял. Или забыл попросту о брехте. Что ему какой-то взвод? У него самая большая в стране армия. В ней тысячи таких взводов и сотни Брехтов. А еще о них и японцы забыли. Ни катеров на реке, ни обстрелов из артиллерии, ни бомбежки с воздуха. Трупы японцев по берегу начали серьезно попахивать, и к ним уже чайки подбираются. Нарушат пернатые всю маскировку, начнут глаза выклевывать, и поймут японцы, что это просто трупы, привязанные к кольям. Если завтра не начнут стрелять, то зря ползали всю ночь полным составом, этих дзяньшиней сооружая. Жалко будет нервов потраченных и труда. Из плюсов этого промедления самураев можно только то отметить, что люди выспались нормально, помылись и переоделись. А нет, еще привезли два рейса мин и гранат, и теперь весь полуостров серьезно заминирован. Даже на перешеях за сопкой черное хватило. Теперь левый фланг вполне себе фланг, а не дыра в обороне. Чуть не сотни пограничников с Максимом и сотня мин. «Ну, дорогие японские друзья, приходите в гости. Ждем ведь?» Дождались. Повторились события четырехдневной давности. Артиллерия вражеская утюжила берег с самого утра и до обеда. «Ужас! Сколько же они снарядов выпустили?» «Тысячи! И это всего на триста с небольшим трупов!» На каждого мертвого японца пришлось не менее десятка снарядов. Вообще, стреляли отвратительно. Это не высокоточное оружие будущего. Хорошо хоть на пулеметную горку снаряды не залетали, а то 500 метров для них не ошибка. Ну, забыли внести поправку на деривацию. Это отклонение траектории полета артиллерийского снаряда под воздействием вращения, придаваемого нарезами ствола. Или на эффект силы Кориолиса. Забыли в расчеты включить вращение земли. брех такие задачи на военной кафедре в УПИ решал. А вот японцы точно УПИ не заканчивали. Как и в первый раз, перемешали разлагающиеся трупы с землей. И обрадованные подогнали катера. На этот раз целых шесть штук. И тут бог решил русским подыграть. Стояла почти безветренная солнечная погода. А тут легкий ветерок с северо-запада подул. Вонь от сотен, разорванных на кусочки мелкие трупов, перенеслась через туманную и накрыла готовящиеся к загрузке на катера войска. Прилично их выскочило на берег. Полк должно быть. Кто-то затыкал нос. Кто-то пытался дышать через полу Но работало это плохо. Бравых японских вояк стало тошнить. Говорят, что зевота заразительна, и если при тебе кто-то начинает зевать, то и ты невольно зевнешь, даже не желая еще спать. Причина кроется в работе особой группы нейронов – зеркальных. Это довольно широкая категория нервных клеток – головного мозга, которая у животных и человека отвечает не только за заражение зевотой, но и в целом за подражание. То есть, зевая вслед за кем-то, ты просто подражаешь. Это в генах заложено. Японцы ничего про это не читали. Малограмотные солдаты. Набрали по кишлакам. Как они называются? Что-то на верей похоже. Словом, понабрали из веревок и в армию. Начало тошнить самых нежных, а следом и другие подтянулись. Брехт за этим понаблюдал и дал команду зенитчикам свой коронный номер исполнить. Перетащить браунинги, спаренные, на сопку «Орел». Потом подумал и отправил туда остальных диверсантов с пятью противотанковыми ружьями. Успели. Японские офицеры порядок через несколько минут навели и организовали посадку на катера. И вот, как палубы полностью заполнились и маленькие корабли совсем было собирались отчаливать, Иван Яковлевич искомандовал Огонь. Классно, что догадался людям ватные тампоны наделать. Загрохотало так, что не в ушах, а в мозгу зазвенело. И это с ватой. Что же было бы, если бы не подстраховались? Зенитчики лупили по палубам. Противотанкисты по ватер-линии. Бронебойно-зажигательная пуля, выпущенная совсем не специально, попала в двигатель, прошив корпус и полыхнула от души. Брехт приказал остальным стрелять чуть выше, и буквально через несколько выстрелов вспыхнул еще один катер. В это время снайпера, которым больших ружей не досталось, стреляли по толпе, выискивая офицеров. Тадах! Браунинги замолчали. «Уходим!» Во все горло прокричал Иван Яковлевич, и, подхватив пустые коробки от лент, сам первым стал спускаться с высотки. «Уходим!» продублировал своим Светлов. «Ай, молодца!» Даже вслух себя похвалил, когда через пять минут после того, как они покинули высоту «Орел», по ней ударили первые артиллерийские снаряды. Надо японцам отдать должное, попытались отдать долг. Убегая, пакость подготовили. Из досок и брусьев сколотили заранее в лагере десяток фигур, похожих на человеческие, и, уходя, воткнули их в выкопанные ночью ямки. Смотрел потом уже с высоты пулеметная горка, и сердце радовалось — Японцы почти час снаряды тратили, пока последний чурбан не повалили. «Так вы, ребята, разоритесь», — промурлыкал себе под нос. Катера пылали. Все шесть. Пламя перекинулось с трех подбитых на соседнее. Бензин пролился на воду и испарил японцев, пытающихся спасаться, прыгая в воду. Конечно, весь полк не уничтожили. Почти половина убежала за прибрежные сопки в глубь Кореи. «Иван Яковлевич, что же это такое творится?» Глядя на костры на том берегу, под руку прошептал комиссар батальона Балабанов. «Принуждение к миру, Василий Васильевич!» Не сказал, а про себя подумал. В прошлый раз, в 1938 году, японцы запросили мира, потеряв, как и русские, около тысячи человек. Ну вот, сейчас близко к этой цифре уже в сумме получается. Попробует замириться или еще уроки нужны?